Глава одиннадцатая. Выпущен на волю. Угрюмая осенняя ночь опускалась над рекой Соной. Река, подобно мутному зеркалу, отражала тяжелые массы облаков и береговые обрывы. Там и сям наклонявшиеся над нею не то с любопытством, не то со страхом смотрелись мрачные воды. Далеко вокруг Шалона раскинулась плоская равнина, однообразие которой нарушалось только рядами тополей, выделявшимися на багровом фоне заката. На берегах Соны было сыро, мрачно и пустынно, и тьма быстро сгущалась. Только одна человеческая фигура, медленно подвигавшаяся к Шалону, виднелась среди этого унылого ландшафта. Каин, по всей вероятности, выглядел таким же отверженным и заброшенным. С сумкой за плечами, с грубой суковатой палкой в руке, грязной, хромой, в стоптанных сапогах, в изношенном дырявом промокшем платье, с растрепанными волосами и бородой, он с трудом плелся по дороге, и казалось, будто тучи мчались прочь от него. Ветер завывал, трава шелестела, волны глухо роптали на него, и темная осенняя ночь была смущена его присутствием. Он угрюмо, но боязливо оглядывался по сторонам и время от времени останавливался и окидывал взглядом местность. Потом плелся дальше, прихрамывая и ворча. «Черт бы побрал эту бесконечную равнину! Черт бы побрал эти камни, острые как нож!» «Черт бы побрал эту подлую холодную ночь! Ненавижу я вас!» Он готов был на деле доказать свою ненависть ко всему окружающему, если бы мог. Кинув вокруг себя мрачный взгляд, он поплелся дальше, но, пройдя немного, снова остановился. «Я голоден! Я хочу пить! Я устал!» «Вы, глупцы, едите и пьете и греетесь у огня! Хотел бы я захватить в свои лапы ваш город!» «Уж я бы показал вам себя, мои милые!» Но город не приближался от того, что он скалил на него зубы и грозил ему кулаком. И к тому времени, как он добрался до него и вступил на неровную мостовую, его усталость, голод, жажда еще усилились. Перед ним была гостиница с заманчивым запахом кухни. Было кафе со светлыми окнами, из-за которых доносился стук костей домино. Был магазин золотых дел мастера с серьгами и другими драгоценностями в витринах. Была табачная лавка с живописной группой солдат-посетителей, выходивших с трубками во рту. Были тут и городские миазмы, и дождь, и слякоть, и трубы, и тускло мерцавшие уличные фонари, и громадный дирижанс с целой горой багажа, запряженной шестеркой серых лошадей с подвязанными хвостами. Не было только дешевого кабачка для бедного путника. Его пришлось разыскивать за углом, где капустные листья валялись грудами вокруг общественного водоема, из которого женщины еще черпали воду. Наконец путник отыскал подходящий приют в глухом переулке. Название кабачка было «Рассвет». Этот рассвет скрывался за занавешенными окнами, но казалось, что там было тепло и светло. Надпись на вывеске, иллюстрированная художественным изображением бильярдного кия и шара, извещала, что в рассвете можно играть на бильярде, что там путешественник, конный или пеший, может найти пищу, питье и помещение, и что там имеется богатый запас вин, водок и других напитков. Путник повернул ручку двери рассвета и проскользнул внутрь. При входе он коснулся своей ветхой, утратившей первоначальный цвет шляпы, приветствуя немногих посетителей. Двое играли в домино за маленьким столом, трое или четверо сидели около очага, покуривая и болтая. Бильярд посреди комнаты в этот час был свободен, хозяйка, сидя за своим маленьким прилавком посреди груды бутылок с сиропом, корзинок с печеньем и оловянной полоскательницей для стаканов, что-то шила. Пробравшись к свободному столику подле камина, он положил на пол сумку и плащ. Когда он поднялся, перед ним стояла хозяйка. Можно здесь переночевать, сударня? Сделайте одолжение, отвечала хозяйка высоким, звонким, веселым голосом. Хорошо, а пообедать или поужинать? Называйте, как хотите. Ах, сделайте одолжение, сказала хозяйка. В таком случае будьте добры, распорядиться насчет ужина, сударня. «Что-нибудь поесть, только поскорее!» «И бутылку вина!» «Я страшно голоден и устал!» «Скверная погода, сударь!» «Сказала хозяйка!» «Проклятая погода!» «И утомительная дорога!» «Проклятая дорога!» Его хриплый голос оборвался, он опустил голову на руки и сидел так, пока не подали вино. Выпив залпом два стаканчика и отломив кусок хлеба от ломтя, который положили перед ним вместе со скатертью и салфеткой, тарелкой, солонкой, перечницей, он прислонился к стене, развалившись на скамейке, и принялся оживать корку в ожидании ужина. Как это обыкновенно бывает при появлении незнакомца, посетители, сгруппировавшиеся у камина, на мгновение прервали разговор, поглядывая на пришельца. Впрочем, пауза длилась недолго, и разговор вскоре возобновился. «Вот почему», — сказал один из посетителей, очевидно заканчивая прерванный разговор. «Вот почему говорят, что дьявол выпущен на волю?» Говоривший был рослый швейцарец духовного звания. Он говорил авторитетным тоном, особенно когда речь зашла о дьяволе. Хозяйка, сообщив все, что было нужно насчет нового посетителя своему супругу, исправлявшему обязанности повара в рассвете, усела за прилавком и взялась за шитье. Это была бойкая, опрятная, веселая женщина с огромным чепчиком и в ярких чулках. Она принимала участие в разговоре, улыбаясь и кивая головой, но не отрываясь от шитья. «Ах ты, Господи!» — сказала она. Когда Леонский пароход привез известие, что дьявол выпущен на волю в Марселе, некоторые приняли это как должное, но не я, не я. «Сударыня, вы всегда правы», — отвечал рослый швейцарец. «Без сомнения, вы страшно негодуете на этого человека, сударыня». «Еще бы!» — воскликнула хозяйка, оторвавшись от работы, сделав большие глаза и нагнув голову на бок. «Само собой, разумеется». «Он скверный человек, отвратительный негодяй!» — сказала хозяйка. «И вполне заслужил то, от чего так счастливо увернулся, и очень жаль, что увернулся!» «Позвольте, судары, не обсудим это дело!» — возразил швейцарец, очень убедительно крутя сигару во рту. «Быть может, виновна его злая судьба, быть может, он жертва обстоятельств». «Быть может, в нем было и есть доброе начало, только никто не мог его открыть!» Философская филантропия говорит. Остальная компания у печки отвечала глухим ропотом на эти слова. Даже двое игроков домино подняли головы, как бы протестуя против философской филантропии, затесавшись в рассвет. «Пойдите вы со своей филантропией!» воскликнула улыбающаяся хозяйка, кивнув головой сильнее, чем обычно. «Послушайте, я женщина, да, я ничего не знаю о философской филантропии, но я знаю то, что я видела, видела своими глазами на белом свете. И говорю вам, друг мой, что есть люди, не только мужчины, но, к несчастью, и женщины, в которых вовсе нет доброго начала. Есть люди, которые заслуживают только ненависть без всякого снисхождения». Есть люди, которых надо клеймить как врагов человечества. Есть люди, лишенные всякого человеческого чувства, которых следует истреблять как диких зверей. Я надеюсь, что их немного, но я видела таких людей в этом мире и даже в этом маленьком рассвете. И я не сомневаюсь, что этот человек, как бы его ни называли, я забыла его фамилию, один из таких людей. Полное воодушевление речь хозяйки было встречено общим сочувствием со стороны посетителей рассвета. «Да, если ваша философская филантропия...» — продолжала хозяйка, откладывая работу и вставая, чтобы принять от мужа суп для пришельца. церемонится с такими людьми на словах или на деле, то пусть она убирается из рассвета, потому что цена ей грош». Когда она поставила суп перед посетителем, последний взглянул ей прямо в глаза, причем усы его приподнялись под носом, а нос опустился над усами. «Хорошо», — сказал швейцарец, «вернемся к предмету нашего разговора». «Так вот, джентльмены, когда этот человек был оправдан судом, марсельцы стали говорить, что дьявол выпущен на волю». Так и пошла в ход эта фраза. И только это она и означает. — Больше ничего. — Как его фамилия? — спросила хозяйка. — Биро, если не ошибаюсь. — Риго, сударыня, — возразил рослый швейцарец. — Да-да, Риго. После супа путешественнику подали мясное блюдо и зелень. Он съел все, что было перед ним поставлено, допил вино, потребовал стакан рома и закурил папиросу за чашкой кофе. Подкрепив силы, Он воспрянул духом и принял участие в разговоре с довольно покровительственным видом, как будто его общественное положение было гораздо выше, чем казалось. Потому ли что посетителям было некогда или потому, что они почувствовали свое ничтожество, только все они разошлись один за другим, и так как никто не явился им на смену, то их новый глава стался полным обладателем рассвета. Хозяин бренчал посудой в кухне, хозяйка сидела за работой, а путешественник курил и грелся у камина. — Виноват, сударня, этот бюро. — Риго, сударь! — Виноват Риго. Он чем-нибудь заслужил вашу немилость, сударня. Хозяйка, которой новый посетитель казался то красивым мужчиной, то уродом, заметив его поднявшиеся усы и опустившийся нос, решительно склонилась к последнему мнению. «Риго-злодей!» — сказала она, — убивший свою жену. «А-а! Да черт побери, это злодейство! Но как вы узнали об этом?» «Все это знают!» «Ага, и тем не менее он ускользнул от наказания!» «Сударь, закон не мог доказать вполне точно его преступление. Так говорит закон. Тем не менее всем известно, что он совершил его...» Народ был так уверен в этом, что хотел разорвать его на куски. — Тем более, что сам этот народ живет в мире и согласии со своими женами, — спросил посетитель. Ха — Ха-ха! Хозяйка рассвета снова взглянула на него и почти утвердилась в своем последнем решении. Впрочем, у него были очень красивые руки, и он заметно щеголял ими. И снова показалось, что посетитель — красивый мужчина. «Вы, сударыня, или кто-то из этих господ, кажется, упомянули о том, что сделала с этим человеком?» Хозяйка покачала головой. В первый раз в течение разговора она перестала кивать в такт своим мыслям. «Посетители рассвета, — заметила она, — передавали со слов газет, будто его пришлось продержать некоторое время в тюрьме ради его собственной безопасности». Так или иначе, но он ускользнул от заслуженной казни. Это самое скверное. Гость взглянул на нее, докоривая папиросу, и если бы она подняла голову, то этот взгляд разрешил бы ее сомнения насчет его наружности. Но когда она подняла голову, выражение его лица уже изменилось. Он поглаживал рукою свои взверошенные усы. — Могу я попросить указать мне постель, сударыня? — К вашим услугам, сударь. «Эй, муженек!» Муженек должен был отвезти его наверх в спальню. Там уже спал один путешественник, который улегся очень рано, так как страшно устал. Но комната была большая, с двумя кроватями, а места хватило бы и на двадцать. Все это прощебетала хозяйка рассвета в промежутках между восклицаниями. «Эй, муженек!» Муженек отозвался наконец. Эду, жанушка появившись в поварском колпаке повел гостя по узкой крутой лестнице Гость захватил сумку и плащ и простился с хозяйкой прибавив что надеется увидеть ее завтра спальня была большая комната с грубым некрашенным полом нештукатуренным потолком и двумя кроватями на противоположных концах комнаты Муженек поставил свечку на стол искоса взглянул на путешественника и проворчав кровать направо Удалился. Хозяин, был ли он плохой физиономист или хороший, с первого взгляда решил, что у этого молодца отталкивающий физиономия. Гость окинул презрительным взглядом убогую спальню, уселся на плетеный стул подле кровати и, достав из кармана деньги, встряхнул их на ладони. «Человеку нужно есть!» — проворчал он. «Но, ей-богу, мне придется есть завтра на чужой счет!» Между тем, как он сидел в задумчивости, машинально взвешивая деньги на ладони, ровное дыхание спящего заставило его, наконец, взглянуть на соседа. Последний закутался в одеяло с головой и задернул занавеску, так что его можно было только слышать, но не видеть. Но глубокое ровное дыхание, раздававшееся все время, пока новый гость снимал свои стоптанные сапоги, рваные бреки, поношенный сюрток и галстук, раззадорило его любопытство так, что ему захотелось взглянуть на спящего. Он подкрался поближе, потом еще ближе, потом еще ближе, пока не подошел к самой кровати спящего. Но и тут он не мог заглянуть ему в лицо, так как оно было закрыто одеялом. Ровное дыхание не прекращалось. Он протянул свою гладкую белую руку. Какой предательской она казалась в своем змеином движении! И отогнул конец одеяла. Черт меня побери! – прошептал он, отшатнувшись. «Ковалетто!» Маленький итальянец, разбуженный шорохом около своей кровати, с глубоким вздохом открыл глаза. Но он еще не проснулся. В течение нескольких секунд он спокойно смотрел на своего тюремного товарища и, вдруг очнувшись, с криком удивления и тревоги вскочил с постели. Что ты? «Успокойся! Это я! Ты узнаешь меня?» — шептал пришелец. Но Жан-Батист вытаращил глаза, бормоча какие-то бессвязные заклинания и восклицания, забился, дрожа в уголок, натянул брюки, накинул пальто, обвязав его рукавами вокруг шеи, и обнаружил очевидные намерения удрать, не возобновляя знакомства. Заметив это, его старый тюремный товарищ прислонился к двери, загородив ему выход. Кавалетто, просни же, дружок. Протри глаза и взгляни на меня. Только не называй меня прежним именем. Меня зовут Ланье. Слышишь, Ланье? Жан-Батист, по-прежнему, вытарищив глаза, замахал указательным пальцем точно заранее и решился отрицать все, что его товарищ вздумал бы утверждать в течение всей жизни. «Кавалетто, дай мне твою руку. Ты знаешь, ланье джентльмена. Можешь пожать руку, джентльмена? Подчиняя знакомому тонус снисходительного авторитета, Жан-Батист не совсем твердыми шагами подошел к своему патрону и подал ему руку. Господин Ланье засмеялся и, стиснув его руку, встряхнул ее и выпустил. — Так вас не... — пролепетал Жан-Батист. — Не обрили? — Нет. Посмотри, — сказал Ланье, тряхнув головой. — Так же крепко сидит, как твоя. Жан-Батист, слегка вздрогнув, обвел взглядом комнату, точно стараясь вспомнить, где он находится. Его патрон запер дверь на ключ и уселся на кровати. «Посмотри», — сказал он, указывая на свое платье, — «плохой костюм для джентльмена». «Ничего, вот увидишь, как скоро я заменю его хорошим. Поди сюда и сядь. Садись на прежнее место». Жан-Батист самым жалким выражением лица подошел к кровати и уселся на полу, не сводя глаз со своего патрона. — Отлично! — воскликнул Ланье. — Теперь мы точно опять очутились в той проклятой старой дыре, а? Давно ли тебя выпустили? — На третий день после вашего ухода, господин. — Как же ты попал сюда? — Мне посоветовали оставить город. Вот я и ушел, и скитался по разным местам был я в авиньоне в понтеспри -э в Лионе, на роне на соне говоря это он быстро чертил своим загорелым пальцем карту этих местностей на полу а теперь куда ты идешь куда я иду господин ну да жан батист по видимому хотел уклониться от ответа но не знал как это сделать клянусь ваххом сказал он наконец как будто из него вытягивали слова я подумывал иногда пробраться в париж «А может быть, и в Англию?» «Ковалет, это решено!» «Я тоже отправляюсь в Париж, а может быть, и в Англию?» «Мы отправимся вместе!» Итальянец кивнул головой и оскалил зубы, хотя, по-видимому, был не особенно обрадован этим решением. «Мы отправимся вместе!» — повторил Ланье. «Ты увидишь, что я скоро заставлю всех признать меня джентльменом, и тебе это будет на руку!» «Итак, решено! Мы действуем заодно!» «О, конечно, конечно», — сказал итальянец. «В таком случае ты должен узнать, прежде чем я лягу спать, и в немногих словах, потому что я страшно хочу спать. Как я попал сюда? Я, Ланье, запомни это! Ланье!» «Альтро, альтро! нери. Прежде чем итальянец успел выговорить это слово, Ланье схватил его за подбородок и зажал ему рот. «Дьявол! Что ты делаешь?» Или ты хочешь, чтобы меня растерзали и побили камнями? Хочешь, чтобы тебя растерзали и побили камнями? Тебя тоже растерзают? Не думай, что они укокошат меня и не тронут моего тюремного товарища. Не воображай этого. По выражению его лица, когда он выпустил челюсть своего друга, этот друг догадался, что в случае, если дело дойдет до камней и пинков, Ланье отрекомендует его так, что и на его долю придется достаточно. Он вспомнил, что господин Ланье, джентльмен-космополит, и в подобных случаях не будет особенно стесняться. — Я человек, — сказал Ланье, — которому общество нанесло тяжелую обиду. Ты знаешь, что я чувствителен и смел, и что у меня властный характер. Отнеслось ли общество с уважением к этим моим качествам? Меня провожали воплями по всем улицам. Конвой должен был охранять меня от мужчин, а в особенности от женщин, которые кидались на меня, вооружившись, чем попало. Меня оставили в тюрьме ради моей безопасности, сохранив в секрете место моего заключения, так как иначе толпа вытащила бы меня оттуда и разорвала на тысячу кусков. Меня вывезли из Марселя в глухую ночь, спрятанного в соломе, и отвезли на много миль от города. Я не мог вернуться домой. Я должен был брести в и непогоду, почти без денег, пока не захромал. Посмотри на мои ноги. Вот что я вытерпел от общества. Я, обладающий теми качествами, о которых упоминал, но общество заплатит мне за это. Все это он прошептал товарищу на ухо, придерживая рукой его рот. «Даже здесь», — продолжал он, — «Даже в этом грязном кабачке общество преследует меня. Хозяйка поносит меня, ее гости поносят меня. Я, джентльмен, с утонченными манерами и высшим образованием, внушаю им отвращение. Но оскорбления, которыми общество осыпало меня, хранятся в этой груди». На все это Жан-Батист, внимательно прислушиваясь к тихому, хриплому голосу, отвечал. «Конечно, конечно» тряс головой и закрывал глаза, как будто вина общества была доказана самым ясным образом. «Поставь мои сапоги сюда!» — продолжал лания «Повесь сюртук на двери, пусть подсохнет! Положи сюда шляпу!» Ковалета беспрекословно исполнял эти приказания. «Так вот, какую постель приготовило мне общество! Так! Ха! Очень хорошо!» Он растянулся на постели, повязав платком свою преступную голову. И, глядя на эту голову, Жан-Батист невольно вспомнил, как счастливо она ускользнула от операции, после которой ее усы перестали бы подниматься кверху, а нос — опускаться к низу. «Так, значит, судьба опять связала нас, а? Ей-богу! Тем лучше для тебя. Ты выиграешь от этого. Я недолго буду в нужде. Не буди меня до утра». Жан-Батист отвечал, что вовсе не намерен его будить. Пожелал ему спокойной ночи и задул свечку. Можно было бы было ожидать, что теперь он станет раздеваться, но он поступил как раз наоборот. отделся с головы до ног, не надел только сапог. После этого он улегся на постель и накрылся одеялом, оставив и платок, завязанным вокруг шеи. Когда он проснулся, небесный рассвет озарял своего земного тезку. Итальянец встал, взял свои сапоги, осторожно повернул ключ в двери и прокрался вниз. Никто еще не вставал, и прилавок выглядел довольно уныло в пустой комнате, в атмосфере, напоенной запахом кофе, водки и табака. Но он расплатился еще накануне и не хотел никого видеть. Он хотел только поскорее надеть сапоги, захватить свою сумку, выбраться на улицу и удрать. Это ему удалось. Отворяя дверь, он не слышал никакого движения или голоса. Преступная голова, повязанная изорванным платком, не высунулась из верхнего окна. Когда солнце поднялось над горизонтом, обливая потоками огня грязную мостовую и скучные ряды тополей, какое-то черное пятно двигалось по дороге, мелькая среди луж, блиставших на солнце. Это черное пятно был Жан-Батист Ковалетто, улепетывавший от своего патрона.